За завтраком Ирод обратился к сиганьяку. Капитан, неужто вас не разбирает любопытство хоть немного осмотреться в этом знаменитейшем из городов мира, о котором идет такая громкая слава? Если вы не возражаете, я могу служить вам проводником и кормчим парифом, подводным скалом, мелем, еврипом, сцилом и харибдом этой пучины, опаснейшей для иноземцев и провинциалов. Я же еще в отрочестве свел близкое знакомство с ней. А посему, взявшись быть вашим полинуром, я не шлепнусь в воду, как тот, о ком повествует Вергилий Марон. Мы тут точно зрители на спектакле, ибо новый мост для Парижа — то же, что для Рима была священная дорога. Место прогулок, встреч и диспутов для новелистов зевак, поэтов, жуликов, воришек, фокусников, куртизанок — дворян, горожан, солдат и всякого прочего люда. «Ваше предложение как нельзя более улыбается мне, милейший Ирод», — ответил сиганьяк. «Только предупредите Скопена, чтобы он оставался в гостинице и своим зорким лисьим взглядом следил за подозрительными прохожими и проезжими. Пусть не спускает глаз с Изабеллы, Мщение Валамбреза рыщет вокруг нас, придумывая способы расправиться с нами. Нынче ночью я столкнулся с теми четырьмя негодяями, которых мы неплохо отделали тогда в Пуатье. По-видимому, у них было намерение взломать мою дверь, напасть на меня сонного и расправиться со мной. Но так как я не спал, опасаясь ловушки для нашей юной приятельницы, план их был сорван. И, видя, что они разоблачены... Мерзавцы, сломя голову, ускакали, вскочив на лошадей, которых оставили на конюшне, оседланными под тем предлогом, что им надо уезжать чуть свет. Не думаю, чтобы они отважились на какую-нибудь вылазку днем. Помощь подоспела бы по первому зову, к тому же у них свежа в памяти первая трепка. Скопен, Блазиус и Леандр сумеют уберечь Изабеллу до нашего возвращения а на случай какой-нибудь стычки или заподни на улице я захвачу вам в помощь свою шпагу. С этими словами тиран опоясал свое мощное брюхо портупеей и пристегнул к ней длинную крепкую рапиру. На плечо он накинул короткий плащ, не стеснявший движений, а шляпу с красным пером надвинул до самых бровей. Ибо проходя по мостам, следует остерегаться северного или северо-западного ветра, который в миг сдует шляпу в воду к великому удовольствию пожей, лакеев и уличных мальчишек. Так объяснил Ирод, почему он нахлобучивает на лоб свой головной убор. А про себя благородный актер думал еще, что со временем дворянину Сиганьяку поставят в укор прогулку в обществе комедианта, и потому по мере возможностей старался скрыть свою физиономию, знакомую обывателям. На углу улицы Дофина Ирод обратил внимание Сиганьяка на людей, которые толпились у паперти великих августинцев, покупая мясо, изымаемое у мясников по средам и пятницам, стараясь ухватить кусок подешевле. Показал он барону и нувелистов, решавших между собой судьбы королевств, передвигавших по своему произволу границы, разделявших империи и слово в слово пересказывавших речи министров, произнесенные ими в тиши кабинетов. Тут же из-под полы продавались газетки, пасквили, памфлеты и другие писания. У всех представителей этого химерического мерка были испитые лица, безумные глаза и обтрепанная одежда. Не стоит зря задерживаться и слушать их бредни, если только вам не приспичило узнать последний указ персидского шаха или церемониал, установленный при дворе Патера Жана. Пройдем несколько шагов, и мы увидим одно из прекраснейших зрелищ в мире, какого не изобразишь на театре ни в одной фантасомагории. В самом деле... Панорама, развернувшаяся перед глазами сиганьяка и его спутника, когда они пересекли узкой рукав реки, не имела и по сию пору не имеет равной себе в мире. На первом плане находился самый мост с изящными полукруглыми выступами над быками. Новый мост не был подобно мосту Минял и мосту Сен-Мишель, загроможден двумя рядами высоких домов. Великий монарх, при ком он был построен, не пожелал, чтобы убогие и угрюмые строения заслоняли вид на пышный дворец, где обитают наши короли, ибо отсюда он открывается во всю свою ширь. На площадке, образующей оконечность острова, добрый король со спокойствием Марка Аврелия горцевал на бронзовом коне, водруженном на постамент, по углам которого извивались в пленники из металла. Богато орнаментированная решетка кованого железа окружала памятник, предохраняя его цоколь от непочтительно фамильярного обращения черни, ибо случалось, что уличные пострелы перелезали через решетку и даже пристраивались в седле позади благодушного монарха, особливо в дни королевских выездов или интересных казней. Строгой тон бронзы выпукло выступал в прозрачном воздухе на фоне далеких холмов позади Красного моста. На левом берегу над крышами домов поднимался шпиль Сен-Жермен-де-Пре, старинной романской церкви, и виднелись высокие кровли большого, все еще недостроенного особняка Невера. Чуть дальше древняя Нельская башня, последний остаток дворца под ножием своим уходила в реку, среди груды развалин, и, невзирая на ветхость, гордыми очертаниями вырисовывалась на горизонте. А дальше расстилалась лягушатня, и в голубоватой дымке на самом краю неба смутно виднелись три креста на вершине Мон-Валерьена. На правом берегу великолепно раскинулся лувр, освещенный и позлощенный веселыми лучами солнца, скорее яркого, чем горячего, как и подобает зимнему солнцу, зато придающего особую рельефность малейшим деталям пышной и вместе с тем благородной архитектуры дворца. Длинная галерея, соединяющая лувр с тюйлери, была поистине превосходным устройством позволяя королю пребывать попеременно, где ему заблагорассудится, то в любезном ему городе, то на лоне природы, а своей несравненной красотой, изящными скульптурами, фигурными карнизами, резными выступами, колоннами и пилястрами галерея эта могла соперничать с самыми совершенными творениями греческих и римских зодчих. Начиная от угла, Где находился балкон Карла IX, здание отступало от берега, давая место садам и мелким постройкам, словно грибы-паразиты, лепившимся у подножья старого дворца. На набережной полукружьями вставали арки мостов, а немного ниже Нельской башни виднелась еще одна башня, сохранившаяся от Лувра времен Карла V и по-прежнему стоявшая у ворот между рекой и дворцом. Эти две старинные башни, сдвоенные по готической моде и расположенные наискость друг от друга, немало способствовали красоте картины. Они напоминали о временах феодализма и с достоинством занимали свое место между грациозными созданиями новой архитектуры, подобно антикварным креслам или старинному дубовому поставцу, тонкой резной работы посреди новомодной мебели, украшенной накладным золотом и серебром. Эти реликвии ушедших веков придают городам почтенный вид и уничтожать их никак не следует. В конце тюлерийского сада, там, где кончается Париж, можно было различить ворота конференции, а дальше вдоль реки тянулись деревья Курларен Место, облюбованного для прогулки придворными и прочими знатными особами, которые щеголяют здесь своими выездами. Оба берега, вкратце описанные нами, точно кулисы, обрамляли оживленные зрелища реки, по которой туда и сюда основали лодки, а с краев на якоре громоздились баржи, груженные сеном, дровами и прочими товарами». У набережной близ Лувра королевские галеоты привлекали взор резьбой, позолотой и яркими красками французских национальных флагов.